Жена дворника, растерявшись, вышла в переднюю. Из передней послышался женский голос, взволнованно говоривший, ради бога, «Хоть немного, а то мужу нельзя колоть, у него сегодня вечером концерт, замерзаем положительно». «По музыкам бы не ездили, вот бы и не замерзали!» – проворчал дворник. «Да ведь для вас же, дикари, звери, о боже мой!» – крикнул из передней женский голос, и наружная дверь хлопнула. Старушка, расстроенная до слез, вошла в комнату. «Говорил, не пускай!» — крикнул сердито дворник. «Да она только в переднюю вошла-то! И в переднее пускать не надо, для вас же! Сами навязываются, а потом попрекают!» «Вон, вон!» «Сам вышел с топором!» Все подошли к окну и стали смотреть. Из подъезда вышел с топором седой господин с длинными волосами в шляпе. В руках у него был топор и толстая березовая полена. «Ну-ка, Господи, благослови, в первый раз за дело взяться!» — сказал дворник. Седой господин поставил полено около порога и, зачем-то посмотрев на свои руки, стал колоть. Дворничка вздохнула и сказала, «Ну, беда тому чистая, кто с малых лет к настоящему делу не приучен». 1920 год.